Воевать с ними не воевали. Люди доброжелательные, открытые, шумные. Правда, чрезмерно. Но ведь это от детства, молодая нация. Почему такая въедливая нелюбовь? А вот то, что он мне посоветовал зарегистрировать дело, это серьезно. Как говорят преференцисты, курочка по зернушку клюет. «Я не гринго», — ответил Штирлиц. «Я немец. Изгнанник? Да».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 «Тоже очень хорошие люди, но слишком громко поют песни про сеньора Дона Адольфо Хитлера, когда перепьет пиво». «Неужели вы все пьете так много пива?» «Как один», — ответил Штирлиц и, попрощавшись, вышел из пансионата. По тихим, совершенно безлюдным улицам он прошел по городу, задержался около одной из витрин. Дед Мороз в сомбреро держал за руку Снегурочку. Кукла была черноволосой, с глазами, наведенными, как у оперной певицы, настоящая Кармен. В пансионате Эль Параисо, чем хуже комнаты тем громче название. Неужели в раю могут быть такие узенькие оконцы? Хозяйка поинтересовалась, не из Испании ли, сеньор? Моя бабушка была испанкой.